«Глава третья. Планы Люцифера. Дэмиан». Часы громко отбивали поздний час, когда мы с братом вошли в холл дома бургомистра. Гулкая бум, их еда напомнила, что мы припозднились. Но как любила повторять моя острая на язык мама, демоны не опаздывают, они задерживаются. Скинув верхнюю одежду на руки подоспевших слух, мы с Лукасом прошли в кабинет, где нас уже заждались. Об этом свидетельствовал взгляд бургомистра, нервными шагами мерившего комнату. Невысокий и ходой совершенно не возвращенный на вид, он омел лишь о одну отличительную особенность роскошные пышные усы, щегорские, загнутыми вверх кончиками. Они были предметом его гордости и неустанной заботы. Дважды в неделю жители Нерштада видели его сидящим у цирюльника, который с важным видом подравнивал кончики известных на весь город усов. И пусть большую часть времени маленькие ножницы щёлкали впустую, традиция всё же оставалась неизменной, как утренний восход солнца или как ежевечерняя драка в таверне Чёрный кот на Хвойной улице. Сейчас, снующий из угла в угол огромного кабинета бургомистр напоминал усатого таракана, разълённого, но не имея ещё возможности свои претензии высказать. А вот второй мужчина, черноволосый, сидевший в кресле, Закинув ногу на ногу и сложив руки домиком, мог это сделать, потому что это был сам адский наместник Рагаргард, глава Западных земель. Но что привело его в провинциальный небольшой городок, в который меня отправили как в ссылку? "Вы не торопились, пан Тейн", усмешкой отметил он, многозначительно опустив титул, не употребив даже нейтрального обращения господин. "Я прибыл как только смог" — спокойно ответил ему. В воздухе осчётливо запахло серой. Глаза на местика на миг прорезала огненная игла зрачка. Привык, что перед ним присмыкаются. Но раз он здесь, значит, ему лично очень важна цель визита. Следовательно, даже такой самодовольный и высокопоставленный демон предпочтёт втянуть когти и не будет раздувать пожар из крохотной искры своего недовольства. — Может, приступим к делу? — предложил я. "Раствы настаиваете", колко ответил гард и поднялся. Кажется, я задел его сильнее, чем хотел. Вероятно, он припомнит это наглому демону, когда придёт срок. И так вот, то, что привела меня в этот захудалый городок. На месте подошёл к столу на львиных лапах, повёл рукой, и на поверхности расстелилась карта, проявившись из воздуха. "Наш повелитель приказал строить железную дорогу". Он сам прочертил на карте эту линию. Демон провёл острым, увеличившимся ногтём вдоль чёрной полосы, которая пересекла зелёный холмик и сине-почеркошки речушек. "Дорога будет проложена через Норштадт", эхом очевидно бургомистр. Его усы зашевелились. "Что вас смущает?" Гард изогнул бровь с неприязнью глядя на них. "Видите ли, протином нашу Саты, как его звали в народе, Судя по чертежу, железнодорожное полотно пройдёт через долину. И говорите точнее. Наместник начал злиться. И если точнее, то вот здесь палец бургомистра завис над коричневыми треугольненькими, которые изображали горную гряду, в объятиях которой покоился город, расположен в сиротский приют. Здесь единственное место, где скальный массив можно легко разрушить, чтобы дорога пошла дальше. Наши исследователи облазили всю эту чёртову гору. Другого пути нет. Но что же станет с домом для сирот? Вы меня удивляете. Гарт раздражённо фыркнул. Поряд будет разрушен. Невеликая печаль. Переселите сирот в другое место. Это повлечёт за собой э, -э трудности. Бургомистр снова зашевелилсами. «Да какие трудности нам может создать пара дюжин соплевых детей! Скажите на милость!» Взгляд наместника вновь наделся огнем. «Их там более четырех сотен!» Пробормотал усатый. «Но дело даже не в этом!» Он вздохнул. «Понимаете ли, приют имени Изабелла Рошель много значит для города. Это наследие семьи, которая основала город. Горожане чтут...» Его уважают его и расположен приют в старинном замке. Это культурное наследие. К тому же, дорога пройдёт здесь. Я на трудом сдерживая гнев прочерчил гард, прочертив как тём по бумаге. Так хочет сам Люцифер. Желаете с ним поспорить? Нет, не особо. Богами запотопился и отступил от стола. Отлично. Горная гряда будет разрушена вот тут. Коготь наместника прорвал карту как раз в том месте, где располагался значок строения. Квадрат с треугольником над ним, навсегда убрав его. И точка! В этот момент дверь кабинета распахнулась, и в него впорхнула блондинка. Пышные юбки из золотой парчи прошелестили по полу под аккомпанемент дробного перестука колбучков. Нас всех накрыло облаком дорогих духов. а потом перезвоном колокольчиков смеха одной из самых красивых женщин из всех, которых я когда-либо видел. «Господа, прошу меня простить!» Она надула на крашеные алой помадой губы. «Была в гостях у подруги, и мне лишь сейчас доложили, какие важные гости к нам пожаловали. Слуги тут медлительные улиток, право слово!» «Мы знакомы!» Гарта кинула ее равнодушным взглядом. В голубых глазах незнакомки полыхнула чистейшая ярость. но лишь на мгновение. Вскоре они вновь сверкали радужным, как самые дорогие топазы, на лучшем витрине ювелирного магазина столицы. Господин Гарт вы меня обидели, как едва попеняла она. Мы были представлены друг другу на празднике Преисподней, честь первых рожек единственного сына вашего повелителя. Запомятовал, должно быть. Похоже, не без удовольствия дозвался наместник. На том празднике все лица слились для меня в одно сплошное пятно. Должно быть, вы отдали дань видимо погребу лицеиферов в тот день. Не удержалась и пустила шпильку женщина. Не склонен к злоупотреблению ни едой, ни напитками, прозвучало в ответ и даме, стола большого труда не сткнуть этого извитительного хама, хотя чувствовала, что ей очень бы этого хотелось. Камилла Арелия, Матильда де Суаньём. Вместо этого с пафосом представилась она, а я понял, кто передо мной. Демоница накануне свадьбы поймана женихом у любовника. Жених, если мне не изменяет память, явился к своей зазнобе, сестре того самого любовника. Как эти двое ругались, история умалчивает. Но над этим анекдотом до сих пор хохочет вся преисподняя. Стало быть, любявильная дамочка была сослана к людям за свои проказы. «Что ж, сурово. Де суаньон». Гарт нахмурил лоб. «Да, что-то слышал. Не вы ли?» «Ныне Камила носит мою фамилию, как и полагается супруге». Бросился спасать жену, на щеках которой расцветали алые розы. «Наш бургомистер. Теперь она Верьен. Камила Верьен». Он нежно посмотрел на нее и попытался приобнять за талию. Пока смерть не разлучит нас. Благодарю, произнесла она, так посмотрев на мужа, что тот поспешил отступить, чтобы смерть не разлучила их прямо сейчас. Вы же отужинаете с нами, господин Гарт. Её взгляд вновь очачился лживой приветливостью, обратился к наместнику. Меня ждёт экипаж. Я тороплюсь с докладом к господину Люциферу. Она зашагала к выходу. Фонтейн. «Идите за мной!» «А мне позволено будет составить вам компанию!» Лука широко улыбнулся Камиле. «В другой раз!» Она рассеянно посмотрела сквозь него. «Какая мадам!» Прошептала мне на ухо, когда мы вышли на улицу. «Вот за кем надо приударить!» «Такая тебя без соли слопает!» «Остынь!» Я усмехнулся и подошел к наместнику, который стоял у черной кареты, запряженной четверкой вороных. «Отменные кони, надо сказать!» Я с восхищения погладил одного по греве, и тот полыхнул алым взглядом, прищелкнул зубами, намекая на то, что в следующий раз кое-кто недосчитается пальцев. «Подарок Люцифера!» — с гордостью сказал Гард. «Хороши!» — кивнул любую с линиями совершенных тел. «Адские скакуны могут нестись во весь опор несколько дней к ряду». Если тебе посчастливилось оказаться на спине такого коня, то ты, слехвой, сможешь ощутить, что такое настоящая скорость. Когда они летят вперёд, ветер с такой силой бьёт в лицо, что мешает дышать, а всё окружающее по бокам сливается в одно сплошное пятно. Послушайте меня, Фонтейн. Наместник натянул перчатки. Строительство участка дороги, что пройдёт через этот городок, буду курировать лично я. Вас назначаю моей правой рукой. — Позволяю забыть про все остальные дела. Отныне у вас одна задача — чтобы полотно было проложено как можно скорее. — Вы меня поняли? — Благодарю за доверие. — Ответил спокойно, таких, как этот демон, никакими заискиваниями не проймешь. Да я и не умелец этих лицемерных жеманств. — Скажу проще. — Дэмиан. Он шагнул ко мне. — Это твой шанс заслужить прощения Люцифера. Я вздрогнул. и если справишься, я лично замолвю за тебя словечко. Клянусь, твой род будет реабилитирован, возможно, даже с частичным возвратом земель в Преисподней, а тебе не придётся прозибать в земном захолустье. Сердце заныло. Уклота была в надежде. Она расцвела в нём, несмотря на то, что давно запретил себе и думать о таком. Мой отец, бесстрашный демон, в последней войне перешёл на сторону людей. Почему не видел никто. Он пал на поле боя, защищая их и покрыв весь свой род позором. Титулы, привилегии, земли, богатейшие, прекрасные уважения, будущее мы потеряли вмиг. Фамилия де Лафонтен, ранее произносимая с трепетом, под обострастием и завистью, стала ругательством, которым место в сточной канаве. Туда же отправились и наши с братом жизни. Нас воспитывал де, тоже суровый вояка. для которого предательство сына стало кинжалом в сердце. Он запретил нам с Лукасом произносить отцовское имя. Когда мы подросли, нас отправили к людям, что для любого демона считалось худшим исходом, да еще и мелкий городок в горах, не имеющий ровным счетом никакого значения, по крайней мере, до сего дня. Что-то подсказывало мне, что скоро все изменится. Навсегда.